Глава 13. Всего навсего крыса. Когда Дик и Эльда виделись в последний раз, девочка попросила друга сберечь кольцо семи лепестке и если что-то случится, отдать его чароводи. И вот теперь крыс решил, что настал тот самый момент. Он держался Мелепестия в зубах и наблюдал за тем, как старая женщина бредет через двор Семиглава. Она выглядела расстроенной. Столько тревог свалилось на нее в последнее время, что вся она, казалось, немного ссутулилась от тяжести забот, что лежали на ее хрупких плечах. Черонит помогал Дику видеть сияние, которое исходило от женщины. мягкое и тёплое сияние, от которого становилось легче и спокойней. Вот кто наверняка знает все ответы. Но он даже не человек, чтобы обратиться к Гамире Сантер. Он всего лишь всего навсего дико борвал сам себя. Нельзя раскисать. Эльда называет его чаром крысом. Значит, Он должен быть храбрым, сильным и уверенным в себе, чтобы оправдать доверие подруги. Сейчас у него важная миссия. Пока Дик таким образом пытался себя подбодрить, чароведа повернулась и посмотрела прямо на него. Это ты, малыш. Давно хотела познакомиться с тобой. Раздался её немного усталый, но бесконечно добрый голос. Подойди поближе. Дик даже осмотрелся по сторонам, не в силах поверить, что слова чароведы относятся к нему. Да, да, я к тебе обращаюсь. Я ждала тебя сегодня. Ты ведь мне что-то принёс? Сомнений больше не оставалось. Дик почувствовал, как невидимая тёплая рука погладила его по голове. Чароведа говорила именно с ним. Крис приблизился к женщине, а та опустилась перед ним на колени и протянула ладонь, на которую Дик осторожно положил кольцо. Оно было довольно увесистым. Справиться с ним было не так просто. Крес с облегчением выдохнул и сказал: "Да, госпожа, я принёс вам это. Моя подруга Эльда просила передать кольцо вам". Чераведа смотрела на перстень, сияющими от восторга глазами. Лицо её просветлело, как будто она уже видела это кольцо и радовалась его возвращению. "Это же семилепестье, малыш. Ты знал?" "Да," Эль договорила мне, что оно так называется. Это очень ценные вещицы, благодарю. А теперь я хочу пригласить тебя к себе в гости, если ты не против. Покажу тебе кое-что. Чароведа поднялась и неспешной походкой направилась в замок. Она как будто знала, что Крейс не откажется пойти с ней. Не беспокоилась о таких вещах. Преодолев напавшую на него робость, Дик двинулся за женщиной. Голова его была готова лопнуть от мыслей и чувств. Вряд ли хоть половину из них он смог бы выразить словами, поэтому даже не пытался это сделать. Он просто бежал следом, по привычке скользя вдоль стен и прячась в тенях. Так Дик поднялся за чароведой в небесную башню и остановился в нерешительности. Пойдём со мной, малыш, снова повторила Дамира и улыбнулась ему. Ты должен кое-что увидеть. Женщина неспешно поднялась туда, где на возвышении лежала старая книга. Чаротворец, догадался Дик. Чароведа склонилась над книгой, страницы которой зашелестели, словно живые. «Что же она там видит? Почему так нахмурилось лицо?» Дику хотелось бы подобраться ближе, но он боялся потревожить женщину. И уйти не мог, завороженно наблюдая, как потоки силы вихрятся вокруг нее и чарователя, делающего очередное предсказание. «Вот бы и мне!» — возникло вдруг у него в голове. Дик сразу же устыдился подобных мыслей. Крыса и чарователь. Где это слыхано? Только в курях смешить. Чароведа глубоко вздохнула, прикоснулась рукой к албу, как будто у неё вдруг сильно разболелась голова, и отошла чуть в сторону, шелестя подолм длинного платья. Попробуй ты, сказала она, взглянув на оробевшего крыса. Я Да-да, чарователь зовёт тебя. Дик продолжал сидеть, словно зачарованный, пока чароведа не ободрила его. Не бойся. Он не обидит. Бояться и ещё чего? Ни за что на свете Дик не хотел бы показаться трусом. Он мелкими шажками двинулся к книге, с любопытством вытягивая мордочку. Что такого интересного на её страницах? Откуда эти потоки силы, что тянут его к себе? Дик понял, что даже если бы хотел сейчас повернуть назад и убежать, притяжение чарователя не отпустит его. Поэтому он перестал сопротивляться. Книга была слишком большой для маленького крыса, и она действительно звала его. Чтобы видеть её целиком, ему пришлось забраться на спинку кресла чароведы. Страницы внезапно зашевелились, приветствуя крыса. Поток силы выплеснулся наружу, окатив дико невидимым дождём. Он встряхнулся, приходя в себя. После того, как Юта усилила его чаронит, он стал слишком восприимчив к таким потокам. Что это было? Листы книги на его глазах начали переворачиваться, будто кто-то невидимый искал нужную страницу. О чём чарователь хочет поговорить со мной? Не перепутал ли чего чароведа? Дико вернулся, чтобы убедиться, что всё это не шутка. Может быть, Дамира Сантар выжила из ума и теперь хихикает над глупой крысой. Но нет. Женщина стояла неподвижно, глядя на книгу с лёгкой улыбкой. В глазах её затаилась тревога, она тоже ждала. Может быть, я сплю? Всё ещё не мог поверить в происходящее, Дик. Страницы продолжали переворачиваться. Но я всего лишь Он не успел додумать навязчивую мысль. Книга замерла. Нужная страница была найдена. Медленно, но неотвратимо начали проявляться буквы. Дик так волновался, что сначала не смог ничего разобрать. Буквы расплывались и прыгали у него перед глазами. Змеив в хвост, да что со мной происходит? Он поморгал, сосредоточился. Потоки силы сбивали его с толку, но ему было необходимо пробиться сквозь них. Когда Эльда спросит меня, что сказал чарователь, что я отвечу? Что упал с кресла и не успел прочитать предсказание? Нет уж, чар Крис так не опозорится. Наконец, ему удалось совладать со своим зрением. Буквы сложились в слова, смысл которых не сразу дошёл до Дика. Чтоб уберечь семь ключей от беды, ослепи нависший над ними молот. Да не пожалеет жизни своей тот, кто умён, свободен и молод. Будь рядом с тем, кому доверяешь, или смерть заберёт. Семирых. Чароведа подошла ближе. Она двигалась очень тихо, но Дик услышал её, почувствовал. Потоки силы пронизывали его насквозь, и он больше не ощущал никакой угрозы. Чарователь приоткрыл ему будущее. Пускай туманно, как он обычно и поступал, но Дик понял, что оказался здесь не случайно. И чароведа это знала. Для этого и ждала его во дворе семиглава. Она откуда-то знала, что Крис появится. Давно хотела познакомиться с тобой, малыш, ласково сказала она. Да не пожалеешь жизни своей. Чаротворец сделал своё предсказание, но Дику показалось, что это скорее просьба. Тот, кто умён, свободен и молод. "Это что же? Всё обо мне?" пробормотал крыс. Он склонил голову, пытаясь осмыслить слова, которые только что прочитал. "Ты, порождение тёмных замыслов Гаруны", сказала женщина. «Один из шпионов, которыми она наводнила нашу школу». «Вы знаете о нас?» «Конечно». «Вы знаете о Гаруне?» Чароведа посмотрела на него мудрыми глазами. «Конечно, я знаю о ней. На то я и Чароведа. Знаю, что она опасна». «Но тогда почему?» Почему вы не останавливаете её? Всё не так просто, мой маленький друг. Не так просто, вздохнула женщина. Но дальше всё будет ещё сложнее. И тут я с тобой соглашусь. Погляди сюда. Она кивнула на чародей, слова на страницах которого уже начали выцветать. Погляди, что он пишет. Смерть заберёт семерых. Он это пишет уже не в первый раз. Он сказал это двум юным ученицам, твоим подругам и мне. А теперь и тебе, и вам, госпожа. Каждый день, что бы я ни делала, он говорит мне одно и то же. Я давно упустила момент, когда могла что-то изменить. Но это невозможно, потряс головой Дик. Вы же чароведа, вы всё можете. Чарователь. Очень древняя и мудрая книга. Он никогда не ошибается. Все варианты, которые я ему предлагаю, он отвергает. И я вновь и вновь сталкиваюсь с неизбежностью смерти семерых. Но кто эти семеро? Шираде помолчала, пытаясь рассмотреть что-то на пустых страницах, как будто она видела больше, чем Дик. Никто, малыш. А что? Наконец сказала она с горечью в голосе. Что? Посмотри-ка сюда, чароведа показала рукой наверх. Дик поднял мордочку и увидел, что над их головами раскинулся расписанный витражами купол. Видишь, что тут нарисовано? Это похоже на карту, госпожа предположил Дик. Это действительно карта Череводие и все его острова. Мне всегда казалось, что это изображение похоже на живое существо: крылья, хвост, голова, пробормотал Дик. Сейчас он видел картинку отчётливо, силуэт читался гораздо лучше, чем это было нарисовано в книгах. А ты внимательный малыш, похвалила его чароведа. По преданию, это очень древнее и могущественное существо, великий змей, который уснул на дне большого озера. Но ты видишь, сколько здесь островов? Семь, конечно. Ну, то есть, если считать хвост, семь. Ты прав, кивнула женщина. Если я правильно понимаю слова черователя, то смерть угрожает им, семи островам чероводия. Смерть заберёт семирых. Шерсть на загривке у диков стала дыбом. Ставки столь высоки, и это вовсе не игра. И если она заберёт их, то все мы, все без исключения, уйдём вместе с ними. Не может быть. К сожалению. Но что-то же можно сделать. Чераведа продолжала смотреть вверх, словно где-то там скрывался ответ на заданный диком вопрос. Лишь одно предсказание даёт нам надежду. то, что он сделал для девочек Шанни и Эльды. Каким-то образом именно они и их решение могут спасти Чероводия от гибели. Ни я, ни совет семи, ни армия драгонщиков никто не сможет, никто, кроме них. Но почему? Удивился Дик. Я видела тысячи других вариантов. Все они ведут к одному исходу, поэтому я вынуждена ждать. Чего ждать? Четвёртой искры, мой маленький друг. Рождение четвёртой искры. Четвёртая искра спасёт всех нас. В ней наша надежда. Мир это выбор сильнейшего. «Кажется, я слышал это от Эльды», — вспомнил Дик. «Да, да. Только в том случае, если сестры объединятся, они смогут что-то изменить». «А вы? Как же ваша сила? Вы можете помочь им?» «Я смогу вступить в эту большую игру только когда родится четвертая искра». Так, говорит чародей. Если я сделаю свой ход раньше, то Ну, ты уже догадался. Смерть заберёт семерых. Да. Возможно, судьба нашего мира уже решена. Возможно, мы слишком загостились здесь, и всё это должно с нами произойти. Но если сёстры и смогут удержать нас на этом краю, то только с твоей помощью. Маленький герой, бывший предатель, у тебя своя миссия. Я не был предателем, ошёрился Дик. Не по своей воле, я знаю. Но чарователь говорит о тебе, ты важен. Вы верите в это? Я верю чарователю и верю в тебя. Ну, я такой обыкновенный. Вдруг снова испугался Дик. Может быть, он ошибается во мне. Скоро мы это увидим, успокоила его чароведа. У меня пока связанные руки, но я всегда рядом, если нужна будет помощь. Помни об этом. Мой маленький друг. Уже скоро всё решится. Будь рядом с тем, кому доверяешь, так сказал чарователь. Мне и не только тебе. Он сказал это одной из сестёр. Будь рядом с тем, кому доверяешь. Они долго молчали, рассматривая карту со змеем, который раскинул над ними крылья, будто летел. Потом чароведа подняла повыше кольцо семи лепестке и залюбовалась сим. "Я даже не знала, что Эльда уже открыла в себе все грани силы", сказала она. "О чём вы говорите, госпожа?" спросил Дик. Это необычное кольцо. Я уверена, что ты уже это понял. Это кольцо семигранника. Оно раньше принадлежало чароводи. Не мне, конечно, а той, что занимала эту должность задолго до меня. У кольца есть очень интересное свойство. Посмотри сюда. Она опустила кольцо на стол, чтобы Дику было хорошо видно. Каждый лепесток символизирует одну грань силы. Видишь? Они все разные. Я думаю, как только Эльда прикасалась к новой грани силы Чераводия, один из лепестков оживал, словно черанит. Да? Но сейчас они все живые, правда? уточнил Дик. Именно так, малыш. Она успела открыть в себе все грани и семилепестие тому доказательства. Моя корона, ты видел её? Она сделана по тому же принципу: каждый зубец отдельный орден. По сути, они идентичны. Помогают объединить все силы в единое целое. Но я не понимаю, когда Эльда успела открыть в себе все силы, спросил Дик. Для неё это могло произойти незаметно. Сцепка с другим чаронитом, смена камня, добрые воли чары, которые поделились с ней силой. Множество вариантов. А красный? Он тоже здесь? Да. У Эльды есть проводник, и она нашла его. Семилепестий искрит, и ты правильно сделал, малыш, что принёс его мне. Находясь вдали от носителя, оно бы постепенно угасло. А так как я тоже семигранник, при мне оно будет продолжать жить и, может быть, дождётся здесь Эльду. Чароведа смотрела на то, как искорки пробегают по узорчатым лепесткам кольца, и казалось, что морщинки вокруг ее глаз разглаживаются. — Я вижу, что тебя связывает с кем-то силовая нить. Но это не чара Лазария, — сказала Чароведа, взглянув на Дика. — Нет, нет, от нее я давно освободился. Я больше не шпионю для три лестниц. Ты нет. На есть другие, вздохнула чароведа. Их много, других. Достаточно. Вы всех их видите? Я знаю, что они есть в каждом ордене. Ты сам был одним из них. Они ж пионят не по своей воле, разволновался Дик. Их вынудили подчиняться, как и меня. И знаете что? Его вдруг осенила идея, которая показалась Крысу почти гениальной. Я должен освободить их всех. У Лазаря не будет больше шпионов в камне саде. Мы лишим её глаз и ушей. Очень благородно с твоей стороны, но как ты это сделаешь? Чароведа внимательно посмотрела на него. Так же, как Юта освободила меня. Она использовала силовые ножницы? Да, но мне они не нужны. Я перегрызу силовые нити, мои зубы будут лезвиями. Вы говорите, что я могу попросить о помощи? Да? Тогда научите меня управлять чаронитом. Хватит ли у тебя сил на это? Слегка нахмурилась чароведа. Должно хватить. Дай-ка я посмотрю, что с твоим камнем. Иди сюда. Дик перебрался в ладонь старой женщины и замер. Ему показалось, что он в самом центре тёплых потоков силы. Все они разные, но все дружелюбные, будто касаются его ласковыми руками. Удивительно приятное чувство. Ого, да ты силён, мой маленький друг. Но достаточно ли у тебя смелости управлять этой силой? Да, моя госпожа, я не отступлю. Научите меня. Мне кажется, ты можешь сделать это, медленно кивнула женщина, продолжая гладить крыса по чёрной шорстке. Я научу тебя пользоваться силой. Только никому об этом не говори. Помни, что врагов очень много, и твой Черанит становится всё сильнее. Если тебе удастся освободить шпиона в Лазарии, то часть их силы неизбежно вольётся в твой камень. Скоро его станет видно на общей карте черанитов. Но в нём даже нет искры. На это чароведа тихонько рассмеялась. Дику показалось, что вокруг стало немного светлее. Сейчас я открою тебе маленький секрет. Искра это не главное. Что? Ну как же? Искра не главное, повторила чароведа. Она прикоснулась к чарониту Дика пальцем, и Крис почувствовал, как по нему струятся ручейки силы. Он видел, что чароведа собирает их ото всюду со всех сторон. Она, словно магнит, притягивает их для него, Дика, для того, чтобы его камень вместил их и стал сильнее. Ну что ж, чар Крис Полагаю, этого пока довольно, иначе твой камень просто не выдержит. Я преподам тебе несколько самых простых уроков. Уроки от самой чароведы? Мог ли я так о таком мечтать? пробормотал Дик. Но ты готов учиться? Тебе нужно будет много тренироваться. Готов, моя госпожа. Взгляд крыса упал на страницы чарователя, на которых уже давно выцвели проступившие ранее буквы. Но последние слова: "Смерть заберёт семерых" продолжали стоять у него перед глазами. "Если у тебя всё получится, ты сделаешь очень важное дело. И ещё я хочу попросить тебя об одной услуге. сказала чароведа. Что угодно, склонил голову крыс. Если у тебя будет возможность, передай Эльди, что она не должна мешать Гаруне зажечь четвёртую искру. Я запомню. Это очень важно, малыш. Если она помешает, то у нас не останется шансов. Так, говорит чарователь, а он никогда не ошибается. Я понял, серьёзно откликнулся Дик. Я тоже должна быть там, в самом центре событий. Но зачем, госпожа? Там будет опасно. Церователь предвещает, что Эльда должна увидеть мою слабость, понять, что помощи ждать не откуда. Только тогда она почувствует свою силу. Я тоже хочу быть сильным, сказал Дик. Тогда начнём наш урок, чароведа улыбнулась. Глаза её лучились добротой, и маленький Крис вдруг почувствовал себя очень важным он сделает всё, чтобы оправдать доверие этой великой женщины, даже если он змея в хвост, всего навсего крыса.